— А они вы рассказали парню, что Барабанов собирается покупать машину? И каша фиала перекрестилась. — Ей, богу, берегов не я. — Откуда же парень узнал об этом? — Так тот же гринька пасечник мог ему рассказать. Да выпивки они мирно толковали. Парень спрашивал, почему, мол, он репей. На письмо не отписал гринька ему в ответ. А чего шуруп писать было? Когда из колонии уходил, русским языком сказал «ша». Забыл, что ли? Вот так. По блатному больше объясняюсь. Многие слова я и не запомнил Судя по тому, как старик вместо употреблял запомнившиеся ему жаргонные словечки, разговор Репьева с шурупом он действительно слышал. Однако Антон мучил вопрос, все ли на самом деле было так, как рассказывает умирающий Кашев, не сочиняет ли он чего-либо в свое оправдание. В палату вошел Борис Медников. В этой больнице была его основная работа — хирургом. Пощупав у Якашева пульс, он показал Антону на часы, пора, дескать, закругляться. Якашев, заметив этот жест, встревожился. — Обожди, доктор, обожди. Мне надо досказать Бирюкову главное. — Слушай, Бирюков, слушай. Ушел тот шуруп от меня часов в пять утра, а в восемь я сам за груздями подал по скотиной поискал, нету, к пасеке на гибное место потопал, по пути дарапуни обогнал на самосфале, с Андрюхой барабановым ехал, подвести хотел я отказался, потому как задыхаюсь от бензинового духа в машине. Часу, наверное, не прошло, слышу на пасеке, будто из моего обреза поймули. И рядом в колочке находился. Думаю, мать родная, этот шуруп вполне может мой золотой крест у гриньки загробастать. Со всех ног кинулся к избушке. Из нее цыганка молодая мелькнула. Думаю, все, накрылся золотой крест. Не помню, как до кандыбал до избушки обомлел. Гринька с кровавой грудью у телеги плашмя лежит. Злоба лютая глаза мне сразу застила, как в лихорадке затрясло. Чего можно у пасечника вместо креста взять? Загорёб в охапку в селеге флягу с мёдом, доволок до березничка жила лопнула, вернулся к избушке, новые кирзачи на гриньке увидал. Дальше такая роскошь мёртвая. Он потянул сапог, гринька вроде рукой махнул и голову сдвинул на бок. Сдуру выхватил я из корзинки сапожный нож, которым грузди резал. Больше гриня не шевелился. Когда кирзачий стянул, просветление наступило. Вспомнил, что пасечник на моих глазах прятал крест под свою постель, сунулся в избушку, руку под матрас — на месте крест. От радости совсем рассудка лишился. Каким чудом сапоги Репева домой припер, убей, не помню, икашев надсадно задышал. Оправдай, Бирюков, меня перед народом. Разъясни суду, мол, лютая злоба разум старика помутила. Такая злоба, Степан Осьпович, хуже называется, хотел было сказать Антон, но, заметив, как лицо Якашева натужно стало синеть, промолчал. Медников быстро принес в палатку кислородную подушку. Следом бежала медсестра. Чтобы не мешать им, Антон тихо вышел. Тайник в госбанке. Квартиру Ивана Якашева Голубев отыскал быстро, однако на продолжительные звонки никто не отозвался. Слава хотела уж постучать в соседнюю дверь, но та вдруг, как по щучьему велению, приоткрылась, и невысокая полная женщина с любопытством спросила. — Вам кого, молодой человек? — Якашевых. На работе они. разговорившись Голубев узнал, что это именно тот Иван Степанович Екашев из Серебровки, и что действительно он трудится на кирпичном заводе, а Маруся, жена его, нянчится в Целинстроевском детсадике. Поскольку славу интересовал Иван Степанович, то он, поблагодарив женщину, направился к кирпичному заводу. У заводских ворот стриженный наголо молодой парень любовался только что, Вывешенным фанерным щитом, на котором жизнерадостный большерот из в комбинезоне, замахнувшись мастерком, похожим на саперную лопату, лаконично призывал строителям района прочный кирпич. яркая синюю пустоту на щите заполняла парящая белокрылая птица. Слава остановился рядом с парнем, просматривал вместе с ним щит и улыбнулся. — Встретим покупателя полноценный гирень. Парень священно царапнул затылок. профорк придумал. Я подсказывал, что двусмысленность получается, а он говорит, сойдет. Белый альбатрос? На плакате. Зачем? В нашем районе такая птица не водится. Это чайка для композиции. Для композиции годится. Голубев посмотрел на парня. Сам почему не по моде подстрижен? Конфликт с обществом? В военно-морское училище хотел, но опоздал, вернулся на завод, а профорг заставил наглядной агитацией заняться. — Сам рисовал? — Сам. — Что, плохо? — Для агитации хорошо. — Слушай, где Иван степанович кашевы найти? Знаешь такого? — Так это ж наш временный профорг. — У вас до сих пор временное правительство? Паре хмыкнул. — Да нет, постоянный профорг в отпуск, Иван степановича его замечает. Показал на заводскую контору в коридоре. Первая дверь налево. За первой дверью налево оказался узенький длинный кабинетик, большая часть которого занимал покрытый зеленым сукном канцелярский стол с взлетающим каменным орлом над чернильным прибором, чудом сохранившимся с той поры, когда искусство переживало расцвет фундаментализма. Возле могучего стола приютился современный столик на тонких ножках, заставленный банками с кистями, гуашью и масляными красками. Возле стен выстроились новенькие мягкие стулья. На одном из них у окна плечистый смуглый мужчина, забинтованный левой рукой, старательно оттирал смоченное, судя по запаху, ацетоном тряпочкой бурое пятно на зеленом брезентовом плаще накидки. — Вы, Иван Степан Чекашев, спросил Слава? — Да, — спокойно подтвердил мужчина, — не отрываясь от своего занятия. «Одну минуту ототру, вот чтобы не засохло. Кровь плохо оттирается». Взглянув на пятно, подсказал Слава. «Надо в химчистку». «Это не кровь. Художник краской мазанул. На вешалке плащ висел». «Чего этот живописец? С кистью туда полез?» Ворчливо ответил Якашев, видимо, чтобы сгладить вынужденную паузу, стал объяснять – Качество кирпича у нас плоховато выходит. На днях комиссия из области была. Проверяли, проверяли и заключение вынесли, мол, кроме технических недоработок имеются, так сказать, идейные упущения. Наглядная агитация, например, отсутствует, вот теперь приходится в срочном порядке ликвидировать пробел. Хорошо, свой художник подвернулся, помолчав вздохнул